Глава седьмая Ну так ты мне расскажешь что-нибудь толком или нет? спросил Рейнард. Лежащий поперек кровати лофт запрокинул свесившуюся с края голову, глядя на старого приятеля. Это ничуть не помешало вину с наклоненного над головой кубка течь тоненькой струйкой прямиком магистру в рот. Вопреки силе притяжения, требующей опорожнить все содержимое посудины ему на лицо. Учитывая, что это был далеко не первый кубок, Рейн уже начал задумываться, когда же друг его юности наконец потеряет контроль над заклинанием левитации. Но, похоже, за прошедшие годы он наловчился колдовать в любом состоянии. «Я тебе битый час все новости и сплетни последних десятилетий пересказываю. Чего тебе еще надобно? Про Даниэллу. Не позволил в очередной раз сменить тему Рейн. Она тебя знает». «И жену твою тоже!» Он покосился на Белинду, чинно сидящую в кресле и медленно подтягивающую первый и единственный за вечер кубок. Некромантка почти все время помалкивала, не мешая друзьям праздновать воссоединение после стольких лет. Но вот обсуждать женщин ее присутствие явно мешало. Возможно, у Лофта из Даниэлы была интрижка. Вот он и отмалчивается. «Студенткой она была». Обронила Белинда. «Лет через двадцать после твоего ухода это было. Или тридцать. Точно не запомнила. Общий курс некромантии у нее тоже был. Вне занятий мы не общались». Рейн кивнул и снова вопросительно посмотрел на Лофта. «А что я? Я тоже ее учил. Я тогда еще бакалавром стал, искусство трансмутации преподавал. Ну, я и сейчас его преподаю». И тоже вне занятий не общался, да. Она вообще зубрилой была, серая мышка такая и не пьющая. Значит, она закончила академию и... Не закончила. Перебила Белинда. Скандал с ней вышел прямо перед выпускным экзаменом. Что-то с Керном у них там произошло. Подробностей не знаю, не интересовалась. Но сам можешь догадаться. Керна ты знаешь. И ее выгнали. А за что именно выгнали? нахмурился Рейн. «Да бес ее знает». Пожал плечами Лофт. «Даже ту чокнутую огневичку, которая учеников в заложники брала, и то не выгнали, помнишь?» Белинда кивнула чему-то, улыбнувшись. «А давай я тебе лучше про тот случай расскажу, а?» Лофт чуть не подпрыгнул на кровати, что в лежащем положении было затруднительно. «Мы после этого с Белиндой и сошлись». Потому что кто-то, хоть и трепло по жизни, оказался вдруг в чем-то тихоней и не смог подойти. И хотя бы в своей наглой развязной манере сказать «Эй, королева мертвых, я бы не отказался полежать на твоем лабораторном столе, если ты сядешь сверху». Услышав такое из уст всегда мрачной и строгой некромантки, Рейнард подавился вином так, что оно едва не пошло через нос. А Лофт все же потерял контроль над левитационным заклинанием. Благо, у него вина оставалась чуть на донышке, так что облился он не сильно. «Я так не говорю!» – возмутился Лофт. «Еще как говоришь!» – сквозь смех выдавил Рейн. «Прямо в точности тебя скопировала!» «Не первый год замужем?» – пожала плечами Белинда. «И на столе мы такие!» Рейн замахал руками, прерывая ее. «Это больше, чем мне надо знать о ваших отношениях!» Ты и у меня преподавала, а я не хочу, чтобы вместо воспоминаний о лекциях у меня перед глазами вспыхивала картинка «Тебя на столе». Не то чтобы мне такая картинка не нравилась, но вдруг знания о некромантии мне еще пригодятся. «Я тебе дам картинку!» – шутливо погрозил кулаком Лофт. «Нечего представлять мою жену в разных позах». «А я-то думала, этот вечер закончится тройничком!» – с разочарованным вздохом протянула Белинда. Теперь уже оба мужчины возрились на нее с вытаращенными глазами и отвисшими челюстями. Да шучу я, вы два шута гороховых, меня пять лет на занятиях своим поведением доставали. Могу я, наконец, немножко отомстить, а? Замужество плохо на тебя повлияло, хлопнув себя по лбу, заявил Рейнард. С кем поведешься, того и. Забеременешь! Закончила за него Белинда, прикоснувшись к своему животу. Он тебе не говорил? «Ну, поздравляю вас, наверное», – ошарашенно пробормотал Рейн. «Пора бы тебе повзрослеть, лис», – вздохнула некромантка. «Скоро век стукнет, а ты все как мальчишка. Боишься брака, семьи, ответственности. Не надоело шляться без цели и места, куда можно вернуться и где ждут?» «Не так уж скоро, а если где-нибудь будут ждать, то могут и не отпустить», – парировал Рейнард. «Вон, ты же мужа со мной не пускаешь!» «Да кто ж его держит?» Пожала плечами Белинда. «Хочет идти? Пусть идет. Он тоже уже не мальчик и может решать сам, что ему делать». «Но я не хочу!» Неожиданно посерьезнев сказал Лофт. «То есть, конечно, это было бы весело и круто. И если бы это заняло не больше полугода...» Он осекся и пожал плечами. Рейн кивнул. «Никаких сроков обозначить он не мог». и вообще не имел ни малейшего понятия, с чего начинать поиски или создание философского камня. Придется импровизировать, впрочем, как обычно. И, возможно, идея осенит уже завтра, а через неделю камень будет у него в руках. Но вряд ли учитывая, что над этой задачей безрезультатно бились поколения магов, гораздо вероятнее, что поиски займут годы и придется обойти полмира. «Ты остепенился, я понял». «Так, а Даниэлу за что выгнали?» Лофт рассмеялся. «Ну ты настырный. Думаешь, я от тебя скрываю великий секрет?» «Говорю же, не знаю я толком ничего. Порчу она какую-то накерно наслала, а может и проклятие. Он пару месяцев на людях не появлялся. Ректор призвал на помощь сынку старую гвардию преподавателей, а они с нами новым поколением не очень-то откровенничают». Подозревая, что было что-то по той части, он недвусмысленно указал на пах. «Хочешь подробностей? Спроси у нее самой. Или у Керна. Будет о чем в дороге поболтать?» «Непременно спрошу», – кивнул Рейнард. «Что там у Керна с Даниэллой за отношения, определенно необходимо будет выяснить». Похоже, не слишком дружеские, но это могла быть и банальная ссора любовников. Алхимичка, похоже, довольно вспыльчивая, могла в запале проклясть. Потом сотню раз об этом пожалеть. Особенно после того, как ее лишили магии. А сейчас Керн вроде бы выступал на ее стороне и ратовал за отмену наказания. Так что... Если эта парочка объединится, с такими спутниками житья не будет. И вообще, у него на Даниэлу были свои планы, так что Керн перебьется. Сфинксу его скормить, что ли? Слушайте, Рейн едва не подпрыгнул в кресле. А сколько правды в мифах про сфинксов! Они правда много знают? Или обычные твари-людоеды и про загадки это все выдумки? Ты занятия по бестиариуму прогуливал, да? Скептически покосилась на него Белинда. Правда про загадки. И если отгадаешь, Сфинкс ответит на один твой вопрос. Но ответит максимально расплывчато и непонятно. Так что степень их осведомленности остается точно невыясненной. Дураков, чтобы проверять, было мало. А из тех, что все-таки были, не все сумели отгадать загадки и вернуться. Рейн щелкнул пальцами, вскочил с кресла, прошелся по комнате, схватил бутылку вина и долил себе и лофту. Вот оно, озарение. Если никто из магов не знает, как создать философский камень, то, может, Сфинкс подскажет. Даже если ответ будет расплывчатым, хоть какое-то направление даст. А там уж сами как-нибудь. «Мы пойдем к Сфинксу», – объявил он, плюхнувшись в кресло. «И если повезет, не только узнаем, как создать магистариум Ребес, но еще покормим зверушку и избавимся от керна». «За это точно стоит выпить». Подняла свой кубок Белинда. Рейн кивнул и сделал пару больших глотков. «Ладно, с моими делами разобрались. Давайте теперь поговорим о ваших. Что там за история была с психованной огневичкой и заложниками?» «Заинтриговали прям». «И почему при мне ничего такого в Академии не случалось, а?» Лофт мигом уселся на кровати, подобрав ноги и левитируя кубок перед собой, чтобы не мешал жестикулировать, и начал рассказ.